Глава 14. Я поселился в доме посланника. Сам хозяин давно умер, а его вдова имела одну особенность, помимо того, что съездил за границу. Не ела дурманных листьев и твердила об этом раз сто на дню. Как бы там ни было, я, наконец, обрел пристанище и с гордостью молодого котенка полез на стену, чтобы увидеть внутренность городского дома». Когда я прикоснулся к этой стене, мое сердце слегка ёкнуло. Мне показалось, что стена качается и осыпается под моими руками. Вообще стена походила на сыроватую глиняную лепешку, в чем я окончательно убедился, добравшись доверх. Крыши не было никакой. Что же они делают во время дождя? Любопытство еще больше укрепило меня в намерении пожить здесь. аршинах в пяти от стены начинался деревянный помост с дырой, из которой выглядывала вдова посланника. Ее широкое лицо и пронзительный взгляд меня не удивили. Но сквозь толстый слой пудры у нее пробивались серые волоски, как у тыквы, подернутые инием. Это немного смущало. «Вещи можешь класть на помост, весь верх твой, а вниз не спускайся. Кормлю два раза, на рассвете и в сумерках не опаздывай. Дурманных листьев мы не едим, плату вперед». Посланница знала толк в дипломатических переговорах. «Я читал деньги». из тех пятисот национальных престижей, которые еще в деревне получил Большого Скорпиона. Весь мой багаж был на мне. Это следовало считать преимуществом, потому что как-то глупо везти мебель в дом, состоящий из помосты и четырех стен. Хорошо бы мне не свалиться в дыру на этом помосте, и все будет в порядке. Правда, кроме дыры, на помосте был еще слой глины, запах, который совсем не вязался с моим представлением о посольской резиденции. Сверху будет припекать, снизу смердить. В общем, я понял». почему люди-кошки весь день толкутся на улице. Не успел я последовать их примеру, как из дыры снова показалась мадам, а вслед за ней восемь кошек помоложе. Нерешительно озираясь на меня, они попрыгали на стену. Вдова тоже оглянулась уже со стены. «Мы уходим. До свидания», — сообщила она. «Ничего не поделаешь. После смерти мужа все эти дуры свалились на мои плечи. Ни денег, ни мужа, а только восемь молоденьких тварей, за которыми должна присматривать». Турманных листьев мы не едим. Муж был посланником, я его женой, и вот теперь я должна с утра до вечера следить за этими распутницами. После этой тирады осталось только убраться, иначе у него просто не хватило бы бранных слов. К счастью, она оказался сообразительной и тотчас исчезла. Я терялся в догадках, кто эти молодые женщины. Дочери-посланник, сестры или наложницы? Конечно, наложницы. Они, наверное, есть и у Большого Скорпиона, поэтому он и не пустил меня к себе. Представляю, что за грязь, и вонь царят там, под помостом, где старая кошка стережет восьмерых распутниц, как она выражается. Напрасно я поселился в таком доме. Но деньги уже уплачены, и мне надо было взглянуть, что делается внизу. Может быть, воспользоваться отсутствием хозяев? Нет, пожалуй, неловко. Пока я колебался, над стеной опять показалась голова посланницы. Скорее выходи из дому, а то знаю вас». подсматривать полезешь». Смущенно повинуясь, я перелез через стену. «Куда же идти?» «Поговорить можно только с маленьким скорпионом, хотя он и скептик. Но где его сейчас найдешь?» «Дома его, конечно, нет, а искать на улице все равно, что искать иголку в море. Я протискивался сквозь толпу и видел вдали дома, которые, наверное, принадлежали аристократии или правительственным учреждениям, потому что они были гораздо выше остальных. Чем дальше от центра, тем меньше и хуже строения». по-видимому, лавки до да обиталища бедноты. Сообразив это, в кошачьем городе очень легко ориентироваться. Из толпы выбросила стайку женщин-кошек. Они были светлолицы, которые направились прямо ко мне. Я снова смутился. Большой скорпион и посланница дали мне понять, что местные женщины очень забиты, а эти бродят, где хотят. Должно быть легкого поведения. Новичку лучше вести себя осторожнее. Но не успел я ретироваться, как услышал голос маленького скорпиона. Уже приступил к изучению, оказалось, что женщина ко мне вел он.